К счастью для нее, Эдвард, вполне оправившийся от своей странной болезни, снова уехал на охоту. Правда, через неделю он вернулся с целой компанией собутыльников. Все они расположились в большой зале замка и принялись спировать. Лично Саре они не угрожали, а Эдвард как будто вовсе забыл о ее существовании. И Сара была бесконечно благодарна небу за эту милость. Однако горничные и служанки подвергались нешуточной опасности — сары мало что могла сделать, разве что держать самых молоденьких и миловидных из них подальше от хмельных и необузданных собутыльников мужа. Однако это стоило ей огромного напряжения и сил, и она только с облегчением вздохнула, когда последний из гостей отбыл в Освоясе. С Хевершемом она не встречалась с тех самых пор, как он приезжал замок по ее просьбе. Саре было известно, однако, что и Элис, и девочки все еще болеют, и она надеялась, что это обстоятельство удержит Хевершема дома. Вместе с тем она жалела, что не увидит его до своего отъезда. Нет, она и не думала посвящать его свои планы, не собиралась просить его уехать с ней. Саре лишь хотелось увидеть его в последний раз. Впрочем, по зрелым размышлений она решила, что рисковать в любом случае не стоит. Сара вовсе не считала себя ни хорошей актрисой, ни хладнокровной притворщицей. Она могла невольно выдать себя, да и Хевершем мог что-нибудь заподозрить, как бы хорошо она не скрывала свои намерения. А пока все шло как по описанному. Сара исполняла свои домашние обязанности, следила за прислугой, вела дела и, уединяясь в дальних комнатах замка, с увлечением чинила гобелены. Иногда, когда поблизости никого не было, она даже принималась мурлыкать что-то себе под нос, чего с ней не стучалось уже очень давно. Вот за этим занятием ее и застал Эдвард. Сара была одна и, увлекшись вышивкой, не услышала, как муж вошел в длинный и пустой зал, который она облюбовала для работы, потому что Эдвард почти никогда не заходил сюда. Кроме того, высокие двойные окна пропускали внутрь достаточно света, что было необходимо для ее кропотливой и неспешной работы. Сейчас же за окном начинали сгущаться сумерки, и Сара встала, закончив работу и намереваясь пойти к себе, и вздрогнула, увидев мужа, который стоял за ее спиной и в упор смотрел на нее. — Где ты была? — резко спросил он. — Я ищу тебя полдня. Сара не могла себе представить. Зачем она могла ему понадобиться? Эдвард никогда не искал ее прежде, разве только для того, чтобы удовлетворить свою похоть. Но он не предпринимал таких попыток с тех пор, как умер ее последний ребенок. Неожиданно Сара испугалась, что ему каким-то образом стало известно про ее поездку в Фальмут. А может быть, он обнаружил пропажу драгоценностей? А что случилось?» — спросила она как можно спокойнее, но в ее глазах была тревога. — Я хотел поговорить с тобой. — О чем же? Отложив шитье, которое она продолжала держать в руках, Сара посмотрела ему прямо в глаза. Только теперь она заметила, что Эдвард сильно пьян. Ничего удивительного в этом не было. В последние месяцы граф пил особенно много, и Сара уже перестала обращать на это внимание. На его отношении к ней это, во всяком случае, никак не отражалось. Он мог жестоко избить ее, даже будучи совершенно трезвым, и Саре не следовало попадаться ему на глаза, когда у него появлялось желание сорвать на ней зло или проучить хорошенько. «Почему ты здесь прячешься?»